Про упорство и непрерывность, без сомнения, слышали и они. Но для достижения моей цели нужны не фаторское упорство и не фаторская непрерывность. Уж одно слово, что он фатор я не об немцах, одних говорю, что у него семейство. Он живет, как и все, расходы, как у всех, обязанности, как у всех. Тут Ротшильдом не сделаешься, а станешь только умеренным человеком. Я же.